Они только про тряпки и думают, эти женщины. Не задумываясь, могут выложить за зимнее пальто семь или восемь геней. Это шахтерские-то дочери. А за какую-то детскую летнюю шляпку и двух геней не пожалеют. А потом идут в церковь, ведя с собой дочек в шляпках за две генеи. Тогда как в мое время мы, девочки, были рады родехоньке шляпке за три с половиной шиллинга. В этом году отмечали какую-то годовщину методистской церкви. И по этому случаю поставили специальную платформу, что-то вроде трибуны для детей из воскресной школы. Такое, знаете ли, грандиозное сооружение, чуть ли не до потолка. Так вот, я слышала своими ушами, как мисс Томпсон, которая ведет первый класс в воскресной школе, сказала, что на этой платформе было новых воскресных нарядов, тех, в которые одели детей, по меньшей мере на тысячу фунтов. А еще жалуются на наше время. Но остановить их никак невозможно. Все помешались на тряпках. Мальчишки ничем не лучше. Молодые ребята тратят на себя все до последнего пенни на одежду, курево, выпивку в шахтерском раю, на увеселительные поездки в Шеффилд два-три раза в неделю. Мир стал совсем другим. Молодежь ничего не боится, ни к чему не относится с уважением. Мужчины постарше, те, что покладистые и умеют молча терпеть, они все отдают в руки женщинам. И к чему это приводит? Женщины становятся настоящими ведьмами, а молодые парни совсем не похожи на своих отцов. Они не способны на самопожертвование. Ничем не поступятся, они думают только о себе. Когда им говоришь, что они должны хоть что-то отдавать в дом, они в ответ успеются. С этим торопиться не стоит. Хочу пожить в свое удовольствие, пока молод. А все остальное подождет. Да, молодые люди нынче грубы и эгоистичны, скажу я вам. Все сваливается на плечи людей постарше, а это значит, что в будущем нас не ждет ничего хорошего. У Клиффорда начало складываться совершенно новое представление о своем шахтерском поселке. Он всегда относился к Тавершелу настороженно, но, по крайней мере, считал, что это более-менее или менее спокойное и надежное место. А теперь? «А много ли в народе разговоров о социализме и большевизме?» спросил он. «Ну, — ответила миссис Болтон, — иногда можно услышать двух-трех крикунов. Но это, как правило, женщины, которые залезли в долги. А мужчин разговоры эти мало волнуют. Никогда не поверю, что наших тавершельских мужчин можно превратить в красных. Они слишком для этого порядочные». Но молодые иногда треплют языками. Не то чтобы это так уж их волновало. Просто им хочется, чтобы у них в кармане всегда водились деньжаты, и они могли тратить их на выпивку в шахтерском районе или на дурацкие поездки в Шеффилд. На остальное им наплевать. Когда у них кончаются деньги, вот тогда они и готовы слушать болтологию красных. Но кто им по-настоящему верит этим красным? Так вы думаете, особой опасности нет? О, нет! Если бы дела на шахте шли лучше, никакой опасности вообще бы не было. Но если улучшения не будет, молодежь может пойти на всякие глупости. Я же вам говорю, они испорченный народ, эгоисты. Но я уверена, ни на что серьезное они не способны. Они во всем несерьезны. Им бы только погонять на своих мотоциклах Досмотаться да на танцульки в танцевальный зал в Шеффилде, Пелли. Так называют танцзал молодые. Их невозможно заставить быть серьезными. Самые серьезные из них как раз и есть те, что облачаются в вечерние костюмы и несутся в Шеффилд, чтобы покрасоваться перед девицами в Пелли и сплясать там эти свои новомодные Чарльстоны, или как они там называются? Уверена, скоро шеффилдский автобус будет возить одних только молодых ребят в вечерних костюмах, наших шахтерских парней, на эти танцульки в пелли. Но остальные, те, что побогаче, будут гонять туда в своих машинах или на мотоциклах, взяв с собой у местных девиц. Молодежь ни о чем серьезном не думает, но уме у них ничего, кроме скачек. Донкастерских до да дерби. И они делают ставки на каждом заезде. Еще, конечно, им подавай футбол, но даже футбол уже не тот, каким он когда-то был. Они говорят, что он слишком напоминает тяжкий физический труд. Нет, они предпочитают рвануть на мотоциклах в Шеффилд или в Ноттингем. И так каждый субботний вечер.